Событие пятьдесят шестое. Петр Дмитриевич Пожарский не поленился и посчитал, насколько растянется Вершиловский полк при движении по дороге. Получилось семь километров. Полк вышел маршем к Старой Ладоге вчера. В отличие от первого похода на шведов реки еще не замерзли и пришлось прокладывать другой маршрут. Петр р а с с т е л и л карту на столе и показал з а б р о ж с к о м у Шварцкопфу, Шуйскому и Долгорукому. Их новый путь до Ладожского озера, сначала по Владимирскому тракту почти до Москвы, но в Москву заезжать не стоит. Поспрашать у местных объездную дорогу и уйти прямо на Тверь. Ну и дальше по этой же дороге до великого Новгорода. К тому времени реки уже встанут и по Волхову полку нужно добраться до старой Ладоги, где и в с т р е т я т с я с запорожскими казаками. Туда и Пожарский с десятком бибезяка и спецназом Афанасия Бороды подъедет. Петру пришлось остаться дожидаться припозднившегося князя р а з г и л ь д е е в а со своими татарами. Полк из трех сотен конных стрельцов, трех сотен рейтар и трех сотен повозок, ну и плюс боевые холопы князей Долгорукова и Шуйского растянулся длиннющий змеей. Если шесть сотен с обозом растягиваются на семь километров, то получается. Что нормально оснащенное войско в десять тысяч человек должно растянуться на сто километров, а у Наполеона по учебникам было, когда он вторгся в Россию, триста пятьдесят тысяч человек. Это получается три тысячи пятьсот километров. Хрен ь получается. Первые вступали в Москву, а последние только из Парижа выезжали. Ладно, посчитаем по-другому. У нас на шестьсот человек в обозе более трехсот в о и к о в медиков. слесарей и кузнецов. Значит, обоз равен половине самого войска. Пусть тогда у Наполеона выйдет 200 т ы с я ч солдат. Получится змея тоже в две тысячи километров. То есть даже теоретически такого огромного войска у маленького капрала быть не могло. Ладно, пусть часть солдат шла пешком. Пусть такой обоз, как смогли себе позволить вершиловцы, объединенное войско Европы позволить себе не могло. Разделим еще на два. Один черт, тысяча километров. Скорее всего, было тех французов и примкнувших к ним сто тысяч, может, чуть больше. Петр, провожая полк, задумался: а смог бы он с одним своим полком справиться с Наполеоном? Оставим в покое ту часть, что пошла на Санкт-Петербург. Дороги узкие, лето, вокруг лес. Разбить полк на сотни и атаковать с ф л а н г о в змею эту еще на территории Польши? Сделать выстрелов по 10 и на всех порах скакать к а р ь е р г а р д у а там еще раз проделать ту же операцию. Ну и так несколько раз. Мы ведь посчитали, что армия растянется на много-много-много километров. Французы встанут и начнут выпускать вперед и по флангам дозоры. По крайней мере, так бы сделал Петр, потеряв за день больше д е с я т тысяч солдат и офицеров. Значит. Нужно устроить засаду для головного дозора. Их будет не больше сотни конных драгун. Перебить этот дозор и переодевшись в их форму этой сотни, подойти вплотную к авангарду и произвести по три выстрела из ружья и двух пистолетов, а потом закидать мечущихся в панике товарищей гранатами. Понятно, что чудес не бывает, и французы побегут. Преследовать не надо, надо добить всех раненых и раздев их. Уложить в гору и уйти снова всем полком в тыл и напасть там на вставшую змею еще в нескольких местах и тоже в конце закидать гранатами. Что будет делать Наполеон, если выживет? У него еще сто тысяч войска, правда сильно деморализованного. Он будет стягивать армию в один кулак. Только вот вокруг леса а дорога это узкая однопутка. Найдут большую поляну и опять вышлют разведку вперед. На этот раз драгун не пожалеют, отправят человек триста. Для вершиловцев это один залп. Опять их раздеть и гору сложить, и опять напасть с фланга, только не лихой кавалерийской атакой, а установить о р у д и е и в д а р и т ь как раз по скоплению на большой поляне. п р и к а з е н н о м з а р я ж а н и и м о ж н о выстрелов по десять сделать, а потом быстренько сняться и уйти совсем в тыл, и там расстрелять обоз. Наполеон встанет и начнет строить полевой лагерь и разворачивать пушки. Ночью нужно подкрасться к батареям и забросать их гранатами, а утром подкатить пушки к авангарду и обстрелять его. А когда там организуются и предпримут атаку с целью захватить пушки, то ребята попадут по д три залпа по 600 стволов. Что будет делать Наполеон, потеряв еще 10 тысяч человек и большую часть о б о з а Петр представил себя на его месте и не смог ответить. Наверное, пошлет парламентера и предложит сойтись в честном сражении. Он ведь не знает, что ему противостоит всего полк. Согласимся. Ребята начнут строить редуты и устанавливать батареи. Ночью атаковать их опять с забрасыванием гранатами и стрельбой из своих пушек в нескольких местах, а утром опять ударить по обозу. И, конечно же, не выйти на честный рыцарский бой. Что будет делать Наполеон? Нет. Мы пошлем к нему парламентера с письмом, вручил и ускакал. В письме будет написано, что дикие варвары отпускают французов домой, даже с оружием, но при условии, что они пойдут без штанов. Вот теперь, что будет делать Наполеон? Он разозлится и вышлет вперед пару полков кавалерии, но мы за это время насыплем на дорогу чеснока и нароем ямок. Кавалерия встанет и начнет расчищать дорогу. Вот тут-то по ним ударит артиллерия и все шестьсот ружей и гранаты. Потом, когда уцелевшие сбегут, то опять раздеть и уложить эту тысячу человек в гору и отойти. Что будет делать Наполеон? Пошлет пару полков своих ветеранов, те дотопуют до горы и вернутся назад, расскажут своему любимому императору, что дорогу дальше п р е г р а ж д а е т гора трупов и передадут найденное на дороге послание. Где опять говорится, что варвары отпускают карлика, к о р с и к а н ц а домой при условии марша без штанов до самого Парижа. Что будет делать Наполеон? Уходить ему нельзя. Его просто свергнут свои же маршалы. Воевать с ним никто не хочет. Он встанет и будет советы военные держать, а мы продолжим нападать по ночам на войска, а днем на обозы. Возможно два развития событий. Первый этот мелкий сбежит с ветеранами, второй медленно, почти по пластунски пойдет вперед, окружив себя телегами в несколько рядов. Но ведь это рыцари с лошадьми не воюют, мы ведь не рыцари. Мы начнем отстреливать лошадей. Без лошадей пушки придется тащить на себе и вазы тоже. Что будет делать Наполеон? Без всякого сомнения вышлет парламентера, чтобы с братом Александром переговорить лично. Но ведь с ним не Александр воюет. Того Александра Петр бы на осине повесил в назидание потомкам. Убил отца, рыцарь м а т ь е в о Договорился с Наполеоном объявить Англии блокаду и предал его. Жену подложил под поляка и не оставил наследников. Не смог воспользоваться победой. е ю воспользовались англичане. Нужно было сначала вместе с Наполеоном полностью уничтожить Англию, разделив ее на Шотландию, Уэльс, Ирландию и еще п я т ок королевств. Как в средние века, потом забрать по договоренности с братом себе всех славян и массово переселять их в Сибирь на Дальний Восток, в Казахстан, а русских переселять в Польшу, Чехию, Словакию, потом вместе с братом уничтожить турок, забрав себе Константинополь, болгар и сербов. И ведь этот урод Александр мог все это сделать, а он отца убил и результаты победы профукал, жандарм, блин, Европы. Петр встряхнул на вождение. Черт с ним с корсиканцем и отцеубийцей. Нам двести лет все равно не прожить. Нужно сейчас в этом веке сделать Россию такой, чтобы никому и в голову не влезло на нее войно идти. И ни в коем случае нельзя допустить объединения Германии, создания США, усиления Англии. У них там скоро Кромвель. Поучаствуем.